Глава 31. Когда на главном мониторе перед ней развернулись титры, Хелен Кантуэлл сделала глубокий вдох. Неважно, какой у неё опыт, на самом деле очень большой, но она всё равно каждый раз нервничала. Вдобавок сегодня будет непростое шоу. Сегодня вечером его посмотрит вся страна. Анонс о нём втыкали в начало и конец каждой рекламной паузы последние 24 часа. Эксклюзив предстоял настолько мощный, что другие каналы очень неохотно сообщали о нём в своих новостях. Если всё получится, то их больше не будут воспринимать как пустое развлекательное шоу. Она ещё помнила, как легко посылала своего прежнего босса, не испытывая нынешнего свинцового страха. Она больше не будет плакать по ночам, сожалея, что не приняла предложение Sky News и не переехала жить в Англию. «Итак, ребята, сделаем хорошее шоу!» Хелен взглянула на монитор справа. Киарон Хирн казался воплощением серьезного журналиста. Глядя на него, теперь вы бы никогда не догадались, что он плясал, как легкомысленная школьница, когда пришло согласие на это интервью. Еще минуты и полстраны с удивлением узнают, что он не умер в тот день, когда заключил коммерческий контракт и ушел из новостной программы государственного телеканала. «Окей, Киарон, ты в эфире через пять? 4 Пока оставшиеся секунды молчаливо отчитывались на мониторе слева, она по-быстрому перекрестилась, как делала это всегда, но в этот раз, возможно, чуть энергичнее. Титры закончились. Крупный план Киарона. Камера 1. «Добрый вечер и добро пожаловать на воскресный обзор того, что будет справедливым назвать одну из самых странных недель за всю новейшую историю Ирландии». Ожидавшийся во вторник суд над тремя ключевыми девелоперами печально известного комплекса «Жаворонок» был отменён при неоднозначных обстоятельствах. В четверг один из этой тройки был найден мёртвым после жестоких пыток, после чего ответственность за убийство взяла на себя ранее неизвестная организация «Пука». Сегодня утром стало известно, что подобным образом был умерщвлён один известный политик, и что так называемая «Пука» опять имеет к этому отношение. Сегодня мы спросим, не рушится ли в стране верховенство закона. Кто такие Пука и кого они на самом деле представляют? Позже в нашем шоу мы поговорим с бывшим суперинтендантом полиции Дэвидом Даном о том, как идет расследование, но перед этим у нас состоится эксклюзивное интервью с Джеромом Хартиганом и Паскалем Мелани. Камера 2. Двое мужчин, сидевших в креслах, заполнили собою весь экран. Хартиган казался воплощением невозмутимого спокойствия, в то время как Мелани был суетлив и взвинчен. Двумя выжившими членами так называемой «жаворонковой тройки». Но прежде чем начать, посмотрим репортаж Зои Барнс, который мы послали на улицы города, чтобы узнать ваше мнение о судебном процессе по делу жаворонка и деятельности Пуки. «И пошла первая рыба?» Включилось видео с нарезкой «Глаза народного». Мы не в эфире. Киаран подошёл к своему основному рабочему месту и сел напротив гостей. Они обсудили это заранее. Киарану в любом случае нужно было оказаться на этой позиции, но Хелен дополнительно попросила его занять гостей беседой, пока идёт заготовленная нарезка. Накануне вечером они долго спорили, что можно, а что не следует включать в сюжет. Старуха с бегудями, говорившая, что виселица для них станет слишком гуманным приговором, смотрелась бы на отлично, но Хелен не хотела, чтобы гости это увидели и сбежали раньше, чем начнется интервью. Их адвокаты и так были не в восторге от того, что их клиентов покажут по ТВ, поэтому последнее, что ей было нужно, это беседа Керана Хирна с двумя пустыми креслами. Подобное действительно стало бы концом ее карьеры. Если Хартиган с его брутальным подбородком, одетый в неброски, хотя наверняка очень дорогой, сшитый на заказ пиджак, напоминал Дэвида Хассельхоффа, времён сериала «Спасатели Малибу», то Мелани был похож на несчастную жертву, спасённую им от утопления в собственном поту. Хелен повернула рычажок третьего канала связи. «Линди, сделай что угодно, но чтобы этого не было». «Сейчас поправлю». Хелен отключила канал, успев услышать, как её гример что-то пробормотало себе под нос. Секунду спустя она появилась на мониторе. Мелани недовольно задергался, когда Линди, уже в который раз, принялась протирать и пудрить его лысую макушку. Сидевший рядом с ним Хартиган упорно игнорировал все попытки Киарана завязать светскую беседу. Глаза его не отрывались от монитора, на котором демонстрировалась нарезка народных мнений. В интересах публицистического баланса после пары, утверждавшей, что психопаты, бегающие по улицам, представляют интересы простых людей, выступила благообразная старушка с рассуждениями о том, что убийство есть убийство, и никто не вправе заменять собой полицию. По поводу последнего фрагмента они долго спорили. Мужчине было лет 70, если не больше, и говорил он с сильным дублинским акцентом, но та фраза, которую он выдал, звучала почти как поэзия или как исчерпывающая характеристика психов, убивающих баронов-разбойников. Но тут двояко. Два зла — это, конечно, не добро. Но если одно зло убьет другое зло, то останется только одно зло, плюс чертовски хорошее предупреждение для того следующего зла, который попытается прийти и ограбить трудовой народ. И снова на Киарона. Джером Хартиган и Паскаль Мелони. спасибо, что вы к нам присоединились. Явно возмущённый последним замечанием, Мелани быстро открыл и закрыл рот, словно начал что-то говорить и вдруг внезапно передумал. Хартиган спокойно посмотрел на Киарона. «Спасибо, что пригласили нас, Киарон. Но прежде чем мы продолжим, я хочу отметить то, что, по моему мнению, преступно отсутствует в ваших репортажах». Он посмотрел прямо в камеру. «Крейг Блейк, мужчина с двумя детьми и любящей женой, теперь мёртв». «Джон Бейлор, отец четверых детей, умер, оставив бедную жену Кэтлин вдовой. Я нахожу постыдным, что за всеми этими событиями реальная цена человеческих жизней практически не упоминается. Дети остались без отцов, жены вдовами, и ни один броский лозунг в мире этого уже не исправит». Сидевший рядом Мелани энергично закивал. «Окей», — протянул Киарон, которого явно застигли врасплох. «Тогда давайте об этом поговорим. Во-первых, что лично вы почувствовали после смерти вашего коллеги Крейга Блейка?» «Разумеется, я был в ужасе, как любой здравомыслящий человек», — ответил Хартиган. «Мы были не столько друзьями, сколько деловыми партнерами, но шок от такой новости, да и детали ужасных пыток, которым он, похоже, подвергся, действительно пугают». «Да», — вставил Мелани, — «это просто чудовищно, настоящий кошмар». Херн задумчиво кивнул. «А что вы думаете о так называемой «пуке»?» «Это террористы», — твёрдо ответил Хартиган. «В самом чистом виде. Кучка психопатов, утверждающих, будто они убивают людей от имени ирландского общества. Какая разница между ними и каким-нибудь серийным маньяком, который говорит, что убивал по велению голосов в своей голове или от того, что получал приказы через телевизор? Мы простые бизнесмены, только и всего». «Да-да» подхватил Мелани. «Бизнесмены, невиновность которых доказана в суде». «Ну да», — перебил Киаран. «Но технически это не совсем верно, вам не кажется? Отмена судебного процесса по формальному поводу это не доказательство невиновности». «Но обвинения и инсинуации еще не доказывают вину», — возразил Хартиган. «По крайней мере, так было всегда». «А понимаете ли вы то чувство разочарования, которое, кажется, овладело частью общества после того, как граждане увидели, что люди, поступающие плохо, не наказываются по справедливости?» «По справедливости?» – возмутился Мелани. «Мы бизнесмены. Мы заключили деловую сделку, и она провалилась. Чего, конечно же, не случалось до нас никогда и ни с кем. Какой-нибудь Джо Пупкин не в состоянии выплатить ипотеку, и это трагедия». Мы не можем исполнить бюджет на проект застройки, и мы монстры. Мне пришлось нанять охрану для своей защиты, и я считаю, что ее должно оплачивать правительство». Хартиган бросил на Мелани быстрый раздраженный взгляд. «Это то, что произошло с Жаворонком, обычный финансовый просчет?» Хартиган широко развел руками, что на классическом языке жестов означало «мне нечего перед вами скрывать». Киэрон, я с удовольствием расскажу вам о том, что по нашему мнению произошло. По крайней мере, насколько мы можем об этом судить. Однако, как вы прекрасно знаете, вполне может состояться повторное слушание, которое внесу ясность, мы будем только приветствовать. И этот факт накладывает на нас определенные ограничения относительно той информации, которую мы вправе озвучивать в эфире. Я вам так скажу. Любой бизнес сопряжен с риском. Наглядываясь назад, поступил бы я иначе? Безусловно. Но фундамент нашей страны заложен людьми, которые не боялись идти на риск и следовали за своей мечтой. Естественно, такие мечты не всегда сбываются. Но если мы, как общество, начнем наказывать тех, кто рискует, то что мы в конце концов оставим будущим поколениям? «Но», — сказал Керон, — «вы понимаете, что люди рассержены?» «Да», — ответил Хартиган. «Разумеется. Честно говоря, я рассержен не меньше. Я хочу докопаться до сути того, что произошло, но, как ни странно, расследование Гарди, преждевременно начатое, на мой взгляд, помешало мне это сделать, поскольку они изъяли всю нашу документацию. Могу я спросить вас о Джонни Бейлоре? Какие у вас с ним были отношения?» «Наши отношения», — ответил Хартиган были такими же, как со всеми, кто занимается развитием Большого Дублина на протяжении последних 20 лет. Джон Бейлор, Хартиган перекрестился, тонкий ход отметила про себя Хелен, являлся старшим членом Совета Дублинского графства. В этом качестве он курировал всю нашу отрасль, и каждый, кто имел с ним дела, расскажет вам, что Джон был неутомимым трудягой и всеми любимым человеком. Его безвременная кончина — это огромная потеря для ирландской политической жизни, и она, безусловно, должна быть оплакана. И, наконец, последний вопрос. Беспокоитесь ли вы о личной безопасности? Мелани закивал настолько энергично, что живо напомнил Хелен одну из тех неваляшек, в которые так безумно была влюблена ее тетушка Джоан. «Еще как!» — ответил он с едва сдерживаемым хныканьем. «Мы испытываем огромный стресс, полиция, кажется, ничего не делает, и когда я лежу ночью без сна, то всё время думаю...» Мелани замахал перед собой руками. «Пука идёт, пука идёт, пука идёт!» Если Хелен не ошибается, что вряд ли, то последние пять секунд к утру станут мемом во всех соцсетях. Картиган снова посмотрел в камеру. «Беспокоюсь ли я о собственной безопасности? Конечно!» Но что ещё важнее, я беспокоюсь о своей стране. Чего мы будем стоить как нация, если позволим дьяволу безнаказанно бесноваться?